Глава 9. Осипое время. 800-й год до нашей эры 600-й год. Это время мы вкратце будем называть осимым временем. В это время происходит много необычайного. В Китае жили тогда Конфуции и Лао Цзы. Возникли все направления китайской философии. В Индии возникли Упанишады, Жилбута. Философии в Индии, как и в Китае, Были рассмотрены все возможности философского постижения действительности, от до скептицизма, до материализма, софистики и нигилизма. Карл Ясперс. Введение в философию. Сочетание «осевое время» принадлежит немецкому философу-экзистенциалисту Карлу Ясперсу. Когда он писал свою историю философии, его поразил тот факт, что такие мыслители, как Пифагор 570-495 года до нашей эры,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 Для моего исследования имеет смысл объединить эти две эпохи в одну. Поэтому за осевое время мы примем период с 800 года до нашей эры по 600-й. Тогда на осевое время придется не только возникновение ведущих мировых философских учений, но и появление всех сегодняшних мировых религий. Зара иудаизма пророков, буддизма, джайнизма, индуизма, конфуцианства, дайсизма, христианства и ислама. Внимательные читатели могут заметить что начальный период осевого времени Ясперса, время жизни Пифагора, Конфуция и Буты, почти точно соответствует тому периоду, когда была изобретена чеканка. Более того, эти мудрецы жили именно в тех трех частях мира, где впервые появились монеты. Действительно, эпицентрами религиозного и философского творчества осевого времени стали царства и города-государства, расположенные вдоль Желтой реки в Китае, в долине Ганга в Северной Индии и на берегах Индийского моря.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 Мне могут возразить, но ведь война и грабежи не были в нове. В Гомеровском эпосе, например, герои фактически одержимы идея раздела добычи. Это так, но в васевое время и в Китае, и в Индии, и на берегах Эгийского моря появилась армия нового типа, которую составляли не войны-аристократы и их вассалы, а вымуштрованные профессионалы. В ту эпоху, когда греки стали использовать монеты, появилась знаменитая греческая фланга.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 до 365 года до н.э., а Карфаген, крупнейшая финикийская колония в Северной Африке, добившийся господства в торговле в Западном Средиземноморье, если и стал выпускать свою монету немного раньше, то лишь из необходимости платить сицилийским наемникам, причем надписи на ней делались на карфагенском языке, для простых людей. А с другой стороны, в условиях насилия от сего времени, быть великой торговой нацией, а не скажем, агрессивной военной державой, вроде Персии, Афин и Рима, представлялось не лучшим выбором. Судьба финикийских городов в этом отношении поучительна. Сейдон, самый богатый из них, был разрушен пресидским царем Артаксерксом III после восстания в 351 году до н.э. 40 тысяч его жителей предпочли сдачи массовое самоубийство. 19 лет спустя Тир был разрушен Александром Македонским после продолжительной осады. 10 тысяч человек погибло в бою.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 военной силой и этим невиданным прежде расцветом идей.